Глава двадцать восьмая. Из личного дневника Далии Митчелл. Запись номер триста двадцать один. Ноль седьмое, одиннадцатого, две тысячи двадцать третьего. На следующий день после того, как меня выписали из больницы, мне позвонили из Белого дома. Сорок восемь часов я находилась под действием лекарств и под наблюдением медсестер. К выписке я готова была лезть на стену от скуки. Я хотела домой... Но все, включая меня, согласились, что мне не стоит сейчас быть одной. Всё бывает впервые, верно? Так что я поехала домой к Нику. Мне диагностировали нервный срыв и списали всё на сильное волнение. Я не рассказывала им про импульс, только то, что в последнее время я до безумия много работала, всматриваясь в невозможно далёкие объекты. Почему-то, узнав, чем я занимаюсь по жизни, они даже не удивились, что в результате у меня немного поехала крыша, и я начала видеть гравитационные волны. Они забрали мои боли утоляющие и выдали взамен успокоительные. Я проспала около 15 часов. Проснулась в гостевой спальне Нику, мучимая такой жаждой, какой не испытывала сколиджа. А Валерий была на кухне и что-то читала, когда я пришла туда за стаканом воды. Она усадила меня за стол и налила немного огуречного рассола, приготовленного для грядущей вечеринки. Я пила, пока мое горло не перестало гореть, затем сказала ей, что очень неловко себя чувствую из-за того, что упала в обморок у них в гостях. Я надеялась, мальчиков это не слишком испугало. Валерия была со мной очень мила. Она заверила меня, что мальчики в порядке, да и в целом всё было не настолько плохо. Ну да, конечно. Их тётя вырубилась на полу, бормоча что-то про световые волны и стены, а вокруг по полу рассыпались её таблетки. Бедные мальчики должны быть травмированы на всю жизнь. Какой ужасной тётушкой я оказалась. Пока я сидела там, выпивая один стакан воды за другим и пытаясь остановить головокружение, я вдруг кое-что поняла. Нет, не совсем так. Это не было пониманием в полной мере, больше походило на прозрение. Как будто внутри моей головы расслабилась какая-то мышца, ослаб некий узел. Если представить мою голову в виде автора то в ту секунду сиде на кухне я переключилась со второй передачи на четвёртую звучит глупо но именно так оно и ощущалось словно мои мысли внезапно ускорились перед глазами замельтешили числа буквы формулы алгоритмы мне нужно было записать их все и быстро валерий додал мне несколько листов линованной бумаги карандаши и ручки из детского ящика для рисования, и я принялась за работу прямо там, на кухне. И я занималась этим около часа, просто выписывая все, что приходило мне в голову, ломая один карандашный грифель за другим, полностью потерявшись в своих мыслях. И внезапно меня вернули в реальность. Далее я подняла голову и увидела Джона. Он казался таким неуместным в этом доме, что сперва я его даже не узнала. Он был в костюме и, между прочим, выглядел в нем весьма привлекательно. Джон давно не брился, что естественно, и я помню, как когда-то говорила ему просто отрастить уже нормальную бороду, но ему нравилась эта стадия неопределенности между одним состоянием и другим. Это с самого начала должно было меня насторожить, но он тогда был слишком милым и до сих пор таким остаётся. В общем, он стоял там и казалось, был чем-то сильно обеспокоен. "Мне рассказали, что случилось", сказал он. "Ты в порядке?" Я ответила, что да, я в порядке, и что я рада его видеть. "Так что? Что по мнению врачей-то было?" Валерий вышел из комнаты, тактично оставив нас наедине. Я присела с ним на подоконник, глядя оттуда на задний двор. Мелкий дождь окрасил деревянную игровую площадку в темно-коричневый цвет. Джон взял меня за руку. Похоже, он действительно беспокоился. Его руки были замечательно теплыми. «Они не уверены», — сказала я. «Возможно, просто нервный срыв из-за скопившегося стресса. Иногда люди, страдающие мигренью, видит всякое такое мигающие цвета, расходящиеся волнами. Ничего необычного на самом деле. Я, к примеру, видела вещи, которые гравитационные волны, сказал Джон. Я слышал. И правда. Я рассмеялась. Удивительно ещё, что я видела не тёмную материю. В этом и то было бы больше смысла, не думаешь? Джон не ответил. Он сказал мне, что данные, которые я ему вручила, он отдал кому-то из начальства, как мы и договаривались. Затем он понизил голос. Как и ожидалось, его начальство согласилось с тем, что импульс был чем-то особенным, чем-то не из нашей Вселенной. Джон не знал подробностей относительно того, что они собираются предпринять дальше, но в одном он был уверен. Они отнеслись к этому непросто. очень серьёзно сказал он. И хотят с тобой поговорить. Кто? Они. Комиссия, которую президент собрала специально для этой задачи. И они хотят побеседовать со мной? Я сейчас э, не в лучшем для этого состоянии. Я даже не дома. Наверное, я могу связаться с ними по Скайпу или Джон перебил меня. Я приехал, чтобы забрать тебя, Далия. Они хотят видеть тебя в Вашингтоне сегодня же. Меня? Это ведь ты открыла ту штуку. Но меня уже допрашивали часами напролёт, Джон. Я уже рассказала всё, что знаю, о том, что и как случилось той ночью. Дала им результаты первичного анализа и необработанные данные. Чего ещё они от меня хотят? Ты говорила с агентами? А это учёные, люди вроде тебя. Я собиралась спросить, что за спешка, но на самом деле я знала. Я знала, как это важно и была рада, что они восприняли это всерьёз. И всё-таки лететь куда-то и говорить с какими-то бюрократами в строгих костюмах было сейчас для меня далеко не в приоритете. Я должна была закончить то, над чем работала. Я должна Мне нужно было. Я не могла поверить, что трачу время на разговор с Джоном. "Что это?" спросил он, взглянув на бумаги, исписанные моими каракулями. "Пока не знаю", ответила я. "Но, кажется, это очень важно". Джон просто кивнул и поцеловал меня в лоб. "Нам нужно выходить примерно через 20 минут", сказал он. Полчаса спустя я попрощалась с Нико, Валери и мальчишками. и села во внедорожник Джона. Мы без особых проблем доехали до аэропорта. Я писала всю дорогу, одержимая цифрами в своей голове. Они казались бессмысленными в тот момент, когда я записывала их просто на автомате. Но я решила, что как только закончу, пойму, что хотел этим сказать и что пыталась вывести. Во время полёта Как только самолёт выровнялся в воздухе, и стюардессы начали толкать по проходу тележки с напитками и закусками, Джон рассказал мне о том, что происходит в мире. Затем я увидела это сама. В самолёте был Wi-Fi, и несколько минут я листала ленту новостей на телефоне. Все новостные порталы бились в панике. Большая часть видео в этих постах была загружена из соцсетей. Там были вертикальные видео, снятые на мобильный, в которых люди сходили с ума в больничных приёмных. Или, например, один видеоклип длительностью всего несколько секунд, где мужчина выводил мелом математические формулы прямо на проезжей части. Или видео, в котором молодая женщина стояла на перилах балкона, Она пыталась дотянуться до чего-то невидимого в воздухе над собой и бормотала что-то вроде: "Она так молода, так молода". А потом она упала. И на этом видео закончилось. Примечание. Я был поражён описанием Дали этого видео и решил найти его сам. Как вы можете догадаться, это было довольно трудно. К сожалению, существует слишком много похожих видео, выложенных в сеть в первые дни Вознесения. 29 октября 2023 года 15 человек умерло одинаковым образом. Они стояли на крышах или на перилах балконов, пытаясь дотянуться до чего-то, видимого только им. Единственной подсказкой в этом случае было то, что на описанном далее видео написано, Женщина говорила: "Она так молода". С помощью видеоархивиста из ныне нерабочего национального новостного портала, который заботился о наиболее сенсационных материалах, мне удалось найти то самое видео. Женщину звали Триша Мензель. Ей было 26 лет. Она была копирайтером в инженерной компании и за 2 недели до импульса сочеталась браком. Её жена утверждала, что в день своей смерти Триша видела дух своей подруги, жившей по соседству, которая умерла в автомобильной аварии 20 лет назад. Конец примечания. Я ахнула в ужасе и выключила телефон. Это безумие, чем бы оно ни было, распространялось очень быстро и ощущалось до неприятного похоже на то, что испытывала я сама, что эти люди видят. Джон сказал: "Некоторые привидений, другие видят вещи, которые людям видеть не полагается, вроде ультрафиолетовых цветов, радиации или гравитационных волн". Джон пожал плечами. "Мне пока не встречались упоминания об этом. Думаешь, я тоже это подхватила?" Меня беспокоит такая вероятность, да, сказал он. Я сказала, что чувствую себя нормально. Я уже не видела и не слышала ничего лишнего. Но он показал глазами на мои руки. Оказалось, что в течение всего нашего разговора я продолжала писать, глядя ему в глаза. Я умудрилась исписать как минимум ещё две страницы числами, буквами и формулами. сама того не подозревая мы прибыли в Вашингтон и нас встретили агенты службы безопасности они спросили наши имена и мы подтвердили наши личности затем нас сопроводили в машину с тонированными окнами это всё походило на какую-то шпионскую игру как будто я оказалась втянута в нечто что просто обязано плохо закончиться может конечно на самом деле всё было не так уж и страшно Но я изрядно нервничала. А кто бы не нервничал на моем месте? Агенты не сказали, куда мы направляемся. Мы ехали около 15 минут в полной тишине, прежде чем внедорожник остановился в гараже. Там была еще одна машина. Только на этот раз люди, стоявшие снаружи в ожидании нашего прибытия, были в защитных костюмах. Серьезно. Я спросила Джона, что происходит. Я спросила Джона. Он сказал, что не знает. Думаю, он не врал. Мне велели выйти из автомобиля, и один из людей в защитном костюме, женщина, сказал: "Доктор Далей Митчел, я работаю на директора национальной разведки. Ваше присутствие необходимо на встрече с комиссией по раскрытию информации. Встреча строго конфиденциальна. Мы уполномочены вас туда привести". Я повернулась к Джону, Он кивнул. Всё в порядке. Мы ещё увидимся потом, правда? Джон сказал: "Я буду ждать". Я села во второй автомобиль вместе с людьми в защитных костюмах. Водителя отделяло от нас пуленепробиваемое стекло. Машина тронулась, но я не видела куда. Окна были слишком тёмными. За всю поездку никто не произнёс ни слова, так что я продолжала работать над своими записями. Они из КСО за мной наблюдали, но ничего не говорили. Примерно полчаса спустя мы остановились. Двери открылись, и оказалось, что мы снова в гараже, на этот раз в подземном. Помещение было пустым, никаких других машин там не было. Только в центре гаража стоял трейлер, наподобие тех, которые можно увидеть на выездах Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. для медицинских и научных сотрудников. Он весь светился, как рождественская елка. Люди в защитных костюмах провели меня по парковке к трейлеру. Дверь открылась, и оттуда вышел человек в джинсах и толстовке с капюшоном. Он казался странно неуместным в таких обстоятельствах. Он сказал, «Меня зовут Ксавье Фейбер. Рад познакомиться, док». Мы пожали друг другу руки и мы не могли бы сказать, и люди в защитных костюмах отошли обратно к фургону. Тогда я зашла в трейлер, и Ксавье закрыл за мной дверь. На замок. Трейлер, по сути, оказался одним огромным офисом. В центре стоял большой дубовый стол с восьмию стульями. На этих стульях сидели еще четверо. Ни один из них не носил защитного костюма. Все были одеты повседневно. Добро пожаловать в комиссию по раскрытию, сказал ксавье. У нас к вам много вопросов. Как, собственно, и у меня